2 сентября. Житие святого Иоанна Постника, патриарха Константинопольского. Святитель Иоанн родился в Константинополе, подвязался он при царях Юстине, Тиверии и Маврикии. Первоначально он был золотых дел мастером – По своей добродетельной жизни был муж благочестивый, нищелюбивый, страннолюбивый и богобоязненный. Поселив у себя в доме палестинского монаха именем Евсевия, Иоанн жил вместе с ним. Однажды, когда они шли вместе, Иноксей находился по правую сторону Иоанна. Вдруг слышит он, что кто-то незнакомый ему говорит «Не следует тебе, отче, идти по правую сторону Великого». Это было предзнаменованием Божиим об Иоанне, что ему будет вверено великое архиерейское служение. Услышав сие, монах рассказал о том блаженному Евтихию, патриарху Константинопольскому, который стал увещевать Иоанна принять пострижение, так как считал его достойным быть в церковном причте. И вот в церкви святого Лаврентия во время стояния на молитве святому Иоанну последовало следующее откровение. «В алтаре он увидел множество святых, и все они надевали на себя белые и блестящие одежды и пели прекрасные песнопения». Потом из алтаря вышел какой-то человек с сосудом, из которого щедро подавал милостыню многим собравшимся нищим, однако сосуд не пустел. Когда один из нищих воскликнул из тесноты «Господи, помилуй, доколе не опустеет сосуд сей», сосуд тотчас же сделался пуст. Сие откровение заставило преподобного задуматься — И он дивился видению, которое предзнаменовало как его будущий сан, так и его великую щедрость к нищим. По прошествии некоторого времени умер константинопольский патриарх Евтихий, и Божьим изволением Иоанн, как достойный, был избран и назначен для рукоположения, но не соглашался, пока не увидел следующего грозного видения — С одной стороны было видно море, поднимающееся до небес, и страшная огненная печь. С другой же стороны множество ангелов, говорящих ему «Ты не принимаешь престола? Пусть будет другой, но ты от всех нас будешь наказан». После того, как ангелы с угрозой сказали сие Иоанну, он, хотя и против желания, повиновался, и был поставлен патриархом Константинопольским. Всем сане проводил он постническую и добродетельную жизнь до самой смерти своей, как о том свидетельствуют чудеса его. Великое волнение морское он утишил молитвою и крестным знамением. Одного слепца именем Иоанна из Газы соделал зрячим, И, положив на глаза его часть тела Христова с словами «Исцеливший слепого от рождения, тот да исцелит тебя», и слепой тотчас прозрел. Однажды по Божью попущению был большой мор в Константинополе. Преподобный молился, чтобы Бог отвратил праведный гнев свой. Одному из верных своих слуг он приказал взять два сосуда — Один полный мелких камней, а другой пустой. Стать на весь день к месту, где приносили умерших, и считать их, перелагая камни из полного сосуда, в пустой. Сосчитав, слуга нашел в первый день пронесенных мертвецов 323 и возвестил о том святому. Святой же Иоанн предсказал, что мор прекратится — Это и стало сбываться с каждым днем, потому что на второй день стоящий и считающий слуга нашел пронесенных мертвецов менее, в третий день еще менее, в воскресенье же, по предсказанию святого и по молитвам его, мор окончательно прекратился. Воздержание святого Иоанна было таково, что шесть дней он не вкушал никакой пищи, в седьмой же — Вкушал немного огородных плодов, или дыни, или винограда, или смоквы. Так питался он во все время своего святительства. Спал он весьма мало, да и то сидя. При этом он привязывал небольшую веревку к свече и ставил катку с водою, чтобы когда свеча догорит и веревка упадет в катку, происходил шум и таким образом пробуждал бы его. В молитвах святой пребывал постоянно и в подвигах многих боролся со страстями. Многократно он обращал вспять нашествия иноплеменников и избавлял от погибели город своими молитвами и постом. Паству свою соблюл от врагов видимых и невидимых, был весьма милостив, отец сиротом, нищим кормилец, обидимым защитник, ревнитель по Боге, Искоренитель всякой злобы. Однажды в пятницу святому было возвещено, что на другой день будет конское состязание. Была же тогда суббота Пятидесятницы, и отвечал святой, «Конское состязание в святую Пятидесятницу да не будет». И Пав на колено молился Богу, чтобы ради страха и для разрушения такого дела явилось какое-нибудь знамение. И вот, когда все собрались на место, где обычно происходили состязания, и когда состязания начались, внезапно сделалась сильная буря, гром и молния, пошел дождь и большой град, так что все от страха разбежались с зрелища. Преподобный имел власть изгонять и нечистых духов. Так одна жена, имевшая бесноватого мужа, Повела его к одному пустыннику, но он сказал ей, иди к святейшему Иоанну, патриарху Константинопольскому, тот исцелит твоего мужа. Исполнив сие, жена получила просимое и вместе с мужем, исцеленным молитвами преподобного, пошла с радостью домой. И вообще многие больные получали исцеление от святого, у многих женщин по его молитвам разрешалось неплодие. Так мудро упавший словесное стадо, преподобный в маститой старости достиг блаженной кончины и перешел от земли в небесное селение. Когда тело святого лежало уже мертвым, к нему пришел для прощания известный начальник области Нил и, преклонившись, поцеловал его. Святой же, будучи мертвым, на виду и к удивлению всех, прошептал начальнику области Нилу несколько слов на ухо, которых тот никому не сказал. Похоронили святого Иоанна внутри алтаря святых апостолов, как достойного такой чести, прославляя и благословляя дивного во святых Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.